Глава двадцать четвертая Переоценил я местный климат, вздохнул я, спускаясь по трапу, прибывшего в Одессу самолетом, глядя в черное, потому что облачность, беззвездное небо, и поправив ветровку. «Плюс двенадцать, какое ж тут купание!» «Не хотел расстраивать тебя раньше времени, — улыбнулся, — свилка!» «Мне тоже купаться нельзя!» — расстроенно спасил отца, сын Вилтистого. Холодно мягко улыбнулся ему Евгений Серафимович и пообещал, следующим летом приедем всей семьей. Мадам Вилтистова поехать не смогла. Нормальные люди в СССР вообще-то работают, им разъезжать некогда, но сыну отгул выбили, пусть развеется. Погрузились в выделенной киностудии «Транспорт» в виде двух москвичей, нас довезли до гостиницы, где пришлось попрощаться с Вилтистовыми, а потом заселиться в двухместный номер с двухспальной кроватью вместе с Виталиной. Вот такие командировки прям по мне. Скоротав время до рассвета и немножко вздревнув, позавтракали, покинули гостиницу и все еще на киностудийном транспорте нас с Вилтистовым-старшим повезли на прославленную на весь СССР Одесскую киностудию. — Вроде почище стало, — по пути поделился я впечатлениями с Вилкой. — Третьего дня на внеплановый субботник весь город выводили, — пояснил водитель. — Понимаю. Новый гранд-правитель испугался и теперь очень старается произвести хорошее впечатление, в том числе эксплуатируя граждан. «Уже бывал в Одессе?» — с улыбкой спасил писатель. «Неплохое подтверждение того, что какая-то секретность в СССР еще осталась. Проездом на день, честно ответил я. Приятно, что Вилка не вмешивается. Знает, что лишнее я говорю только тем, кому нужно». — А как тут вообще, Михаил Сергеевич? — обратился я к водителю при новом градоправителе. Лицо велтистого стало задумчивым. — Да как, — пожал он плечами. Поначалу частота была, в магазинах изобилие, силовикам хвост накрутил, месяц зашивались. У меня друг в милиции работает, — объяснил он собственную осведомленность. — Ну, классика. Немножко посуетились, нормально, авось пронесет. Но раз ради меня выгоняли людей на внеплановый субботник, Потемкинская деревня активно строилась и продолжает это делать прямо сейчас. Но посмотрим, что у них получится. Полученный мной сигнал сверху «града правителя не трогать», «политически плохо снимать через полгода после назначения» я впитал. Так что придется перевоспитывать вот сегодня завтра кино дела утрясем благо их немного снимать раньше весны все равно никто не начнет зима близко же и сразу возьмусь молча ткнул пальцем ведущего по тротуару очень бродатго армянина из списка виталина заметила и подтвердила Винтилова мы не увидели поэтому таишь витистов ничего не заподозрил — Евгений Серафимович, а вы на нормальной работе еще работаете? — спросил я его. — Писатель, вполне нормальная работа, — успокаивающий, — улыбнулся он. — Ничего не делаешь и все есть, — горячо закивал я. Поржали с коллегой по цеху. — Третьего дня наткнулся на ваше интервью с начальником американского уголовного розыска, — давал я. Я не журналист, но чисто с обывательской точки зрения интервью получилось жутко интересным. «Спасибо!» — с улыбкой благодарил велтистов и поморщился. «Наврал он, конечно!» «Это уж как водится!» — подключился к беседе водитель. «У них все на вранье и держится!» «База!» — кивнул я. «Какая база?» — не понял он. «Базовые знания, которыми обладают просвещенные люди!» — пояснил я. Водитель от комплимента немного покраснел. «Извини, мужики милахами в моих глазах не бывают!» Въехали в ворота студии, подтаращились на павильоны и суету. Вон макет печки куда-то потащили и добрались до крылечка главного здания, на котором нас встретил лично Геннадий Пантелеевич Збандут, нынешний директор. Поздоровались, познакомились, и я понял, что Геннадий Пантелеевич чисто по-человечески и мне симпатичен полным отсутствием подхалимажа которого с каждым днем вокруг меня все больше и больше. А еще кандидат философских наук, и в интернете про него написано много хорошего. По пути высказал пяток комплиментов его диссертации, задал пару вопросов, получил ответные комплименты и вопросы, которые Геннадий Пантелевич масштабировал и на Евгения Серафимовича. Последний меня и спросил, ты в философии разбираешься, Сережа? Поверхностно, признался я, скромно шаркнув ножкой. Разумеется, за исключением Гегеля, учение которого каждый, считающий себя приверженцем коммунистических идей, должен освоить хотя бы на минимальном уровне. Но стараясь следить и за современным положением дел. Мы входим в совершенно новую эпоху, так называемую эпоху постмодернизма. И, увы, СССР тоже ее тлетворного влияния лишен не будет потому что при постмодерне реальность становится копией самой себя, теряя свое первоначальное значение и смысл. Для обозначения таких явлений французский философ Жан Бодияр взял еще античный платоновский термин «симулякор», изначально означавший э, «нисходящую деградацию двойного искажения», вещи относительно ее истинного бытия, то есть идеи. — И образа вещи относительно самой вещи? — вставил ремарку Геннадий Пантелеевич и спросил. — То есть, Сергей, ты считаешь, что рано или поздно идея построения коммунизма станет симулякром? — Если ничего не делать, симулякром станет вся наша страна, — развел руками. — Я не провоцирую на антисоветчину, но все же прекрасно видят, как много в партии и других структурах приспособленцев. Они говорят правильные слова, верноподданически таращат глаза на начальство, но истинности в их словах не на грош. Словом, настоящую идею уже потихоньку подменяет система устойчивых ритуалов, лишенных глубинного смысла. Этих символяк коммунизма уже сожрал полностью. Еще один ярко выраженный симулякор, выданный не так много лет назад, с самого верха тезис «Коммунизм — это когда у всех есть квартира, машина и полный холодильник». «Разве коммунизм об этом?» «Совершенно не об этом», — кивнул Геннадий Панделеевич. «Папа, я ничего не понял», — шепотом пожаловался отцу Вилтистов-младший. Пока Евгений Серафимович успокаивал сына тем, что все еще впереди, я предложил. — Геннадий Пантелеевич, мне старшие товарищи весь философский зарубежный свежак дают почитать. Могу поделиться с вами, если хотите. Но там на оригинальных языках на наш не переводят. Пока. Геннадий Пантелеевич немного поскучнел. — Понимаю, — вздохнул я, — мало ли, как чтение такого самиздата воспринут старшие товарищи. «Просто у меня из языков только немецкий», — покачав головой, смущенно признался директор киностудии. «Значит, Бодриар, вам присылать не станем», — хохотнул я и вопросительно посмотрел на вилку. Э, «Послезавтра вам прямо сюда привезут, Геннадий Пателеич», — пообещала она. «Спасибо», — благодарил он. В режиссеры баба Катя, ничтоже сумнящаяся, выдала мне целого Георгия Николаевича Данелью, который в данный момент времени ничего не делает, но, возможно, уже потихоньку пишет сценарий джентльменов удачи. Познакомились, обменялись комплиментами. Тоже не волнуется он уже большой. А фильм «33» из широкого проката выпиливал лично покойный товарищ Суслов, причем по совершенно дебильному поводу. Какая тут боязнь мальчика после такого мастодонта. Кстати, о фильме. Мы с Виталиной Петровной на 33 недавно в кино ходили, похвастался я Георгию Николаевичу. Здорово, что такой хороший фильм вернули народу. Говоря откровенно, Данелия с улыбкой подмигнул, фильм особо и не исчезал. Мне рассказали, что его смотрели в воинских частях, клубах и даже парочки окраинных московских кинотеатров. «Песню не задушишь, не убьешь!» — улыбнулся я в ответ. Перешли к делу, и при помощи художника следующие шесть часов, с перерывом на обед в весьма хорошем местном буфете, просидели над раскадровками. Я старался лезть как можно меньше, зато Евгений Серафимович не стеснялся. Максим начал клевать носом, и под виноватым взглядом Вилтистова решили на сегодня сворачиваться.